Глава 19. Приказ Ференса возвращаться в столицу немного озадачил Артура, но тем не менее для него самого это решало проблему, ведь невозможно находиться в двух местах одновременно. А еще Арт не желал признаваться даже самому себе, насколько скучал по Нете и Джею. Казалось, что он не видел их целую вечность, но отсюда из Монтери так сложно дотянуться до дома, а в столице Артур часть времени будет предоставлен сам себе, хотя столько задач, которые ставили его в тупик, как вывести Алекса на чистую воду, как узнать, где находится ворон. Столько разных как. Арт покачал головой, прогоняя кстати навалившиеся вопросы. А уже через несколько минут большой отряд, включая кареты и всадников, двинулся прочь из Монтари. За это время Артур только один раз мельком видел ферренса и Тильду. От дверей поместья, дожидавший кареты, Фран дошел сам, пусть и тяжело опираясь на руку жены. Выглядел он бледным, но лучше, чем в первые сутки после болезни. Тильда же выглядела встревоженной. Она не сводила взгляда с мужа, и Арт улыбнулся. Кажется, у этих двоих что-то начинает налаживаться, и он был этому искренне рад. С королевской четой ехал тот самый лекарь, которого удалось привезти из столицы, видимо, на случай, если Франу станет хуже. Сам Артур сопровождал верхом карету принца Александра. Конечно же, к любимому сыну присоединилась и королева Изабелла. А как иначе? Кареты тронулись, заскрипели колеса, и отряд двинулся в сторону столицы. Ехали медленно. Наверняка для Ферренса пока такая дорога утомительна. А если спешить, карету будет сильно трясти, и это тоже не лучший вариант для его неокрепшего здоровья. Поэтому по пути было очень много времени для размышлений, и Арт в голове раскладывал по полочкам свои дальнейшие шаги. Во-первых, уверить Алекса, что он пусть не на его стороне, принц не дурак, но думает сменить сторону. Во-вторых, пообщаться с гостями на празднике, посмотреть на расстановку сил. В-третьих, ворон. Надо выбраться на прогулку с Недти, поговорить с ее приятелями навести справки в тайной службе, в конце концов, и каждый из пунктов на ближайшие дни. Арт устало потер лоб. Сейчас, когда на него никто не обращал внимания, не было необходимости держать лицо. Мало ли, о чем он думает, по глазам не прочтешь. Но и не думать не получалось. Поэтому, когда впереди показались зубцы столичных ворот, Артур обрадовался. Королевский кортеж встречали. И речь шла не о городской страже, как можно было предположить, а о людях, которые высыпали на улице. Вот только настроение этих людей сложно было назвать приязненным. Под ноги лошадей полетели тухлые яйца и прелые овощи. «Тиран!» — доносились крики. «Ничтожество!» Королевская карета остановилась. За ней замерли и следующие. Арт едва удержался, чтобы не подъехать к карете Ференса, потому что знал, Франс способен на любые безумства. И почти не удивился, когда его величество вышел к народу. Шел он так, будто и не было этих дней болезни, будто не он выжил только чудом. Спокойный, величественный, Он остановился перед людьми в окружении стражи, тут же поднявший над его величеством магический барьер. Крики почему-то сразу стихли. Я вас слушаю, громко уверенно произнес Ференс. Смельчаков мигом поубавилось. Кричать в закрытые дверцы кареты совсем не в лицо королю. Нашелся какой-то мужчина выпаливший. «Знать жирует, а народ умирает от голода. Поэтому под копытами моих лошадей столько порченных продуктов, которые могли быть съедены свежими. И Ференс гордо взглянул на людей раздались шепотки я никогда не отказывался выслушать свой народ продолжил король только не помню чтобы видел кого то из вас на общественных приемах кто там хоть раз был вы он посмотрел на высокого мужчину с кустистыми бровями или вы на девушку в ярком платье или может быть вы на старушку опиравшуюся на клюку все молчали я был на приеме подал голос кто то и вам не помогли ответа не последовало в толпе царило замешательство люди прятали глаза «А теперь скажите, кто вам заплатил за то, чтобы вы пришли сюда?» — спросил Фран, окидывая людей взглядом. «Их ведь было не так много в масштабах столицы. Около тысячи человек, в то время как в городе жило более ста тысяч. Неужели действительно кто-то оплатил?» «Нам никто не платил», — донеслись голоса. Так дожду вас во дворце на приеме. Да прямо завтра». Фран развернулся и пошел обратно к карете. Вокруг звенела тишина. Кортеж двинулся дальше, и никто не посмел встать у него на пути. Прибытие во дворец Артур посчитал за счастье. Ремонт в комнатах королевы еще шел, поэтому Тильда временно переселилась на половину Фернца. Алек же занял те самые покои, в которых так долго был узником, только теперь его никто не ограничивал. Начальник охраны напомнил Артуру, что его дежурство на следующий день с восьми вечера и отпустил. Что ж, сегодняшний вечер Арт собирался посвятить поискам ворона, а завтра, завтра будет видно, чем заняться. И надо проконтролировать подготовку к празднику, список приглашенных. Голова кипела и напоминала, что на всех стульях сразу не усидишь. Надо выбрать единое направление и уже после. Но выбрать не получалось. Поэтому Артур шел к трактиру медленно, стараясь навести порядок в голове, и понимал, что тут ему пока и не снится. Нетти была на работе, а вот Джей вертелся внизу, в трактире, и докучал мели. Та хохотала над его шутками прицельно стреляла глазками. И это ему четырнадцать. Сердце и ед растет. «Арт!» — Джей заметил его первым и бросился навстречу. «Ты приехал!» «Да, и теперь надолго», — ответил Донтон. «А ты что мешаешь девушке работать?» «Я не мешаю. Просто шел с рынка. Пообедаем вместе. Я угощаю». И Джей улыбнулся во весь рот. Видимо, мир с сестрой хорошо подействовал на его настроение. «Давай пообедаем», — кивнул Арт. «Только переоденусь. Подожди здесь». Он быстро поднялся в комнату, снял форму, надел повседневную одежду и спустился обратно в обеденный зал. «Здесь сегодня было почти пусто». Наверное, потому что основное время обеда уже прошло, и ты разошлись. Джей выбрал столик подальше от окна и сделал заказ. Арт отметил, что мальчишка остановился на месте, которое выбрал бы он сам, вдали от окон, незаметно от входа. Парень не промах. Мила, лучась улыбкой, подала им наваристый мясное суп с гренками и кашу с подливой. Джей уплетал все с таким рвением, что сразу стало ясно, он не завтракал. Скорее всего, убежал на свой рынок ранним утром. — Что говорят в городе? — спросил Артур переспросил джей с набитым ртом а, -а, -а, -а шумно проглотил а затем ответил предлагали всем желающим сходить поприветствовать короля за деньги ну не поприветствовать конечно а покричать пошуметь я отказался кто предлагал уточнил арт а кто же его знает трое мужчин приходили все лица плащами прикрывали правда и джей хитро улыбнулся за одним я проследил что артур даже приподнялся со стула не переживай он меня не видел хоть и все время глазил по сторонам я умею быть незаметным «И где он живет? А ты возьмешь меня с собой?» Глаза Джея заблестели. «Нет. Тогда не скажу». Фыркнул наглец и отправил в рот очередную ложку каши. Пригрел змеи на груди. «И в чем смысл твоей слежки, если ты мне не скажешь? В том, что ты все равно возьмешь меня с собой». «Хорошо», — согласился Донтон. «Только в разведку отправимся ночью. Меня уже слишком многие знают в лицо. В том-то и дело. А меня никто, только постоянные покупатели», — усмехнулся Джей. Да и мужчина с младшим братом, допустим, привлечет меньше внимания, чем обычный прохожий. И то верно. А мальчишка умен не по годам. Впрочем, это Арт заметил уже давно. Артур готов был поставить что угодно. Если послать Джея учиться в военную академию, он отберет лавры Ференса по званию главной головной боли наставников. Хотя почему нет? Вряд ли Фран будет цепко за них держаться. Кстати, найти сегодня будет поздно, сообщил его собеседник. У ее подруги день рождения, и она после работы сразу пойдет в гости. Арт едва не рассмеялся. Вот паршивец, перерезает любые пути к отступлению. «Ладно», — сказал он, — «сейчас немного отдохнем, и как только начнет темнеть, выдвигаемся». «Идти далеко?» Джей кивнул. «Вот и отлично. Значит, пока не доберутся до места, совсем стемнеет, и в этой темноте можно будет с легкостью затеряться». После обеда они поднялись в квартирку, а около семи вечера начали собираться. Арт заставил Джея идеально расчесаться и одеться в вещи, купленные Нетти, На рынок юный маг привычно бегал в своих обносках. Сам для их вылазки выбрал наиболее неприметный из приобретенных костюмов, намеренно отдавая предпочтение темным тонам. Это тоже поможет слиться с темнотой. Наконец, все было готово. Арт сунул в карман усилитель, Джей хитро посмотрел на него, но промолчал. И правда, зачем ему усилитель, если рядом есть самый настоящий маг? Пусть и необученный. «Держись рядом, не шуми, не привлекай внимания», — напутствовал мальчика Артур. «Хорошо, папочка», – выразительно скривился тот, давая понять, что думает о его назидательном тоне. «Идем уже, а?» «Идем», – согласился Донтон. Снаружи было жарко, солнце уже скрылось за горизонтом, и низкие облака плыли над городом. Наверняка ночью будет дождь, потому что жара постепенно переходила в духоту. «Ненавижу лето», – недовольно бурчал Джей. «Почему это?» – спросил Арт, не слишком задумываясь над смыслом его фразы. «Когда отца казнили, тоже стояла дикая жара». Прямо ответил мальчик, и Донтон вздрогнул. О таком варианте он и не подумал. «А я больше не люблю осень», — сказал, чтобы сгладить неловкость. «Сыро, серо. В Иланде осень и вовсе затяжная, а потом утром встаешь, и уже снег». «Тебе нравится Иланд? «Нет», — Арт качнул головой. «Сама страна красивая, но я всегда был там чужим. Тогда почему не уехал раньше?» «Не мог, у меня там была работа, и сделать ее нужно было на совесть». «Понятно». Джей о чем-то задумался, а Арт оглядывался по сторонам и пытался догадаться, куда же они идут. Постепенно дома бедняков сменялись особняками аристократов. Конечно, владелец одного из этих особняков сам не пошел бы платить деньги толпе, однако мог послать слугу или управляющего некое доверенное лицо. Или все-таки сам, ведь с народом договаривались сразу трое. «Вот этот дом!» — указал Джей на кованые ворота, и владельца Артур узнал. Он был уверен, что за время его отсутствия в Лимере дом так и остался во владении одного из советников короля, Тея Хорна. Надо же, как высоко забрались предатели. Джей, а это тип, которого ты выследил, он был старый или молодой? Я лишь мельком видел его лицо, но скорее молодой, не старше тридцати. Значит, не сам советник. Но, кажется, у Хорна есть сын. В это время Артур услышал скрип колес и увлек Джей за собой в небольшую нишу между домами. У особняка становился экипаж, Из него вышел молодой щеголь в темно-синем камзоле. Сын Хорна. Арт видел его во дворце. «Джей, это он?» Тихо спросил Донтон. «Да!» Также полушепотом ответил мальчик. «Знаешь его?» «Знаю». Они подождали, пока Хорн-младший скроется в доме. «Нам тут больше делать нечего», — произнес Артур. «Как это?» — возмутился Джей. «А задержать его? Доставить королю?» «Это спугнет остальных, и я передам Ференцу то, что мы узнали. Дальше решать будет он». А вот как передать, если ему самому сейчас нельзя появляться рядом с Франом, да и стиль, да нежелательно? Впрочем, была у Арта одна мысль. «Джей, ты знаешь, где живет целитель, который лечил меня во время болезни?» Спросил он. «Ага», — кивнул тот. «Сбега к нему и спроси, собирается ли он завтра во дворец и к которому часу, и скажи, что Нети составит ему компанию. Будет сделано», — серьезно пообещал мальчик. Они дошли до привычного района, и Джей умчался прочь, а Арт продолжил путь к трактиру. Как он рассчитывал, уже совсем стемнело. В окнах горели огни, напоминая распахнутые в ночь глаза. Артур замедлил шаг. В напряжении последних дней времени на отдых особо не было. Так, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Эта прогулка немного помогла ему расслабиться. А когда он дошел до трактира, окошки Нетти уже светились. Арт осмотрелся как подросток, которого могут застегнуть взрослые, и ловко забрался в комнаты соседки. Спрыгнул из окна на пол, едва не получил сумкой, которую Нетти держала в руках. Видимо, она только пришла домой. «Арт, разве так делают?» — возмутилась она. «Ты меня напугал». «Прости», — повинился он, решил немного победокурить. Нетти рассмеялась и отложила сумку. «Где Джей?» — спросила она. «Я зашла, а у вас заперто». «Пошел к целителю, у меня будет к тебе маленькая просьба». «Я вся во внимании», — улыбнулась девушка. «Сходи завтра с целителем к королю, как помощница, и передай Франу записку». «А почему ты сам не можешь это сделать?» — удивленно спросила Нетти. «Сейчас это невозможно. Я, мы с его величеством, для всех должны быть в ссоре». «Понимаю», — задумчиво ответила она. «Хорошо, я как раз завтра не работаю. Схожу во дворец. Пиши». На столе нашлась и бумага, и чернила. Арт написал. «Мне удалось выследить одного из тех, кто вчера подкупил толпу. Это сын советника Хорна Джонатан, премимера». Записку он сложил несколько раз и передал Нетте. «Так быстро?» — улыбнулась она. «Это важно, но не слишком объемно по содержанию». — сказал Донтон. — Джей узнает, во сколько лекарь направится во дворец, и ты к нему присоединишься. — У нас здесь прямо тайная квартира, — рассмеялась его соседка. — Есть немного, — согласился Артур, привлекая ее к себе и целуя. Нетти замерла на миг, а затем ответила на поцелуй, обвела руками в ушею, прижалась всем телом. И Арт почувствовал, как все посторонние мысли покидают голову, становится легко и хорошо. Он будто после долгого пути вернулся домой.